«Показалось, похоже», — произнёс Раргар, вглядываясь куда-то во мрак впереди. «Вроде бы огонёк мелькнул». «Мелькнул», — подтвердил рваная морда. «Тоже видел». «Что делать будем?» «Туши факел. Луны дождёмся. Нельзя, чтобы они нас заметили». «А?» Громшук протянул руку и накрыл ладонью факел, погасив огонь. «Ни винта не вижу», — пробормотал Скалогрыз. «Похоже, всё-таки...» Впереди показался огонек. Неяркий, дрожащий, едва заметный. Мигнул, пропал, появился. «Ага», — прокомментировал гном. «Вот и цель». Осторожно ступая, они крались сквозь непроглядную темноту, готовые к любой опасности. Огонек приближался, и вскоре стало возможно различать его владельца. Невысокого худощавого старика с длинными седыми волосами, одетого в ветки коричневый камзол. Помогая себе с помощью большого жестяного фонаря, старик высматривал что-то на земле, бурча под нос мотив старинной воинской песни. «Зажги факел!» – прохрипел Вольфганг в ухо гнома. «Не надо деда пугать!» Чиркнув огнивом, скалогрыц выполнил просьбу. «Приветствуем!» – начал рыцарь и осёкся, разглядев то, что пламя высветило на обочинах. По обе стороны от дороги, Были разбросаны человеческие кости, черепа, грудные клетки, фрагменты конечностей. Судя по всему, их давно уже обглодали звери, а солнце и дожди вычистили добело. В воздухе не имелось ни малейшего намека на запах мертвечины. Старик, что удивительно, не испугался ни весь откуда взявшихся странников. Подняв свой фонарь повыше, он сделал по направлению к ним несколько шагов, внимательно присмотрелся. «Ну и дела!» — проскрипел он наконец. «Зеленокожий, гном и паладин! Таких компаний эти земли еще не видывали! Может, и вправду настали последние времена?» «Что тут произошло?» — спросил Вольфганг, указывая на черепа. Что равнодушно таращились провалами пустых глазниц «Откуда столько покойников?» «Караван!» — объяснил старик «Их прямо тут безумие мы накрыло Перерезали друг друга быстрее, чем ты бы успел выговорить свое имя «О, значит, караван А ты, получается, мародер?» «Ну да!» — кивнул старик «Мародерствую понемногу» «Из деревни своей с женой и дочкой сбежал, окопался тут неподалеку. Время от времени прихожу сюда, все время найдется что-нибудь полезное для хозяйства». «Ясно». «Ну, хорошо, ответь на один вопрос». «Отвечу». «Ты сегодня не видел здесь повозки?» «Возможно, эльфийской. Не проезжала мимо?» «Проезжала», — кивнул старик, махнув рукой себе за спину. «Укатили туда. Очень быстро». Ну и лошади у них я тебе доложу А коляска-то сама заглядение Давно? Засветло еще Я только из леса вышел А вы что, надеетесь их догнать? Пешком? Надеемся Дела Даже если учесть, что их лошадям регулярно нужен отдых Они уже оторвались от вас настолько Что даже мечтать не о чем Это не важно Что там впереди на тракте? То же, что и везде, покачал головой старик. Смерть, разруха, безнадежность. А конюшни есть? Зачем ты гонишься за эльфами? Прозвучало вместо ответа. Они похитили моего брата, просто сказал Вольфганг. Увезли с собой. В другое время никогда бы в такое не поверил, сказал старик. Зачем эльфийкам какой-то человек? Но в другое время не поверил бы и в то, что рыцарь, гном и орк могут вместе идти ночью по тракту. Подумал бы, сказка. Я ведь сказочник. Всякие небывалые истории, мой хлеб. Ладно, неважно. Я могу вам немного помочь. Дальше тракт начинает петлять, огибая болото и курганы. Если пойдете со мной, то сможете срезать через лес И изберечь лишний день своего времени Ты серьезно? Совершенно Целый день, не меньше Но, разумеется, за услугу придется заплатить Мы готовы Какова твоя цена? Вольгонг сжал кулаки Молясь, чтобы встречный не попросил в качестве платы Топор орка или ружье гнома С оружием спутники не расстанутся